Глава двадцать седьмая. Болезненное ожидание. Остаток ночи осажденные шахтеры проводят в тревоге. Если их новый посыльный не справился с поручением, еще одного послать не удастся. Никто не сможет спуститься с утеса или пройти по расселине, потому что они теперь будут охраняться еще тщательнее, чем раньше. Никто до утра не спит, прислушиваясь к каждому звуку снизу и пытаясь истолковать его. Они слышали крики вблизи лагеря индейцев, когда Генри Тресселиан пытался миновать его. Потом другие крики, словно в ответ с западного берега озера. Потом недолгая тишина, и такой звук, будто лошадь погрузилась в воду. Вскоре снова крики топот копыт. удаляющийся с каждым мгновением и наконец стихающий вдали. Но теперь на вершине приходится прислушиваться к звукам непосредственно их касающимся. Индейцы, оставшиеся позади, узнали о тех, кто ждал на карнизах. В результате пришлось торопливо подниматься с карниза на карниз, и кончилось это потерей одного человека. Много времени спустя Они видят то, что вызывает в мыслях конфликт между надеждой и страхом. С наблюдательного пункта у Верха расселены, где все собрались, они в начале рассвета видят темную массу, которая превращается в группу всадников. Это возвращаются те, кто преследовал их посыльного. Но догнали ли они его? Сказать невозможно. Они движутся тесной группой, и он может быть среди них. И это остается неизвестным для тех, что наверху, когда всадники скрываются за выступом утеса. День осажденных проходит в тревоге. Хотя несколько человек прошли в такое место, откуда виден лагерь индейцев, еще слишком темно, чтобы разглядеть, привели ли преследователи пленного. А когда наступает день, их посыльный может находиться там, где они его не видят. шатре или под одним из фургонов. Но постепенно надежды усиливаются, потому что не виден крестоносец, а его спрятать невозможно. К тому же не ставят окровавленный столб, стрельбы в цель не будет, а она обязательно была бы, если бы вестник бледнолицых был схвачен. Напротив, у индейцев заметно какое-то беспокойство. Оно продолжается весь день, словно сообщая, что посыльному удалось уйти. Все это обсуждают в палатке Доны Эстывана и приходят именно к такому радостному выводу. Но никто не радуется больше его дочери. Весь день у нее от тревоги болело сердце, и теперь она с облегчением слышит слова Гамбусино. «Я уверен, что синьорито благополучно прошел». и теперь на дороге в ариспе Если бы это было не так, мы бы увидели его здесь, привязанным к проклятому столбу и изрешеченным пулями, как те, что раньше. Эти головорезы собирались со мной поступить так же, но благодаря деве я смог убежать. Мы должны сейчас поблагодарить ее за то, что помогла храброму парню. Святой Боже, он этого заслуживает! эти слова радуют гертруду и она едва сдерживается чтобы не подбежать к говорившему и поцеловать за них ее поцелуй был бы чистым гамбусина не молот и некрас красив она удовлетворяется тем что говорит сэр если он безопасно доберется до ариспе тебе заплатят в десять раз больше стоимости твоего седла. я уверена что папа не станет возражать. «Седло, прекрасная девушка!» — восклицает Весенто с насмешливой улыбкой. «Я был бы рад пожертвовать сотней таких седел, даже тысячью, если бы мог, ради того, в ком ты так заинтересована. Его жизнь ценней всех седел в мире!» Все одобряют эти слова, столь приятные отцу юношей, который слушает молча. Краткий диалог заканчивается. и собравшиеся переходят к обсуждению своего спасения. Теперь оно кажется возможным. Если по пути в ариспе он не встретит никаких препятствий, говорит Дон Эстыван с надеждой, как и все, мы можем рассчитывать на спасение. Теперь бояться нужно только одного — времени. Но и его можно не опасаться, если полковник Риквенис в ариспе со своим отрядом но его может там не быть почему он может отсутствовать спрашивает роберт треселан я помню перед нашим выходом он говорил мне что возможно ему прикажут идти в гуаанас чтобы подавить восстание индейцев племени яки если он ушел туда наше положение лучше не станет но жители арисппе Они ведь не останутся равнодушными к нашей беде, — это говорит англичанин. Конечно, соглашается мексиканец, и на его лице снова видна надежда. Не останутся. Я об этом не подумал, но теперь вижу. И можно ожидать, что они вступятся не только за нас, но и за своих родственников и друзей. Подумай, друг мой, у каждого из наших людей остались те, кто бросится на защиту, как только узнает, как обстоят дела. Ты прав, дон Роберто. Есть ли в Ариспе солдаты или нет, город обязательно отправит отряд, который сможет нас выручить. Мы должны набраться терпения, надеяться и молиться. Дорогой муж, — вмешивается сеньора, — ты, кажется, забыл о моем брате Хулиано и его трехстах пионах. Половина из них — смелые ребята. Они справятся с окружившими нас дикарями. Если Энрике сможет добраться до Ариспе, он пойдет в хосиенду моего брата, есть в городе солдаты или их нет. Эти неожиданные слова укрепляют надежду. Всем кажется, что осада вот-вот будет снята, и они могут продолжить прерванные путешествия. То же самое испытывают все в лагере. Везде говорят о том же и почти так же. Все надеются на друзей, оставленных позади. Они не подведут. А вот чувства в лагере Койотерос прямо противоположные. Вместо уверенности сомнения и даже опасения. Посыльный белых людей, они уверены, что это был он, прошел через их ряды, и они хорошо понимают, каковы будут последствия. Они знают, что шахтеры пришли из Ариспе, об этом говорят знаки на фургонах и другом имуществе, и именно туда сейчас скачет посыльный бледнолицах. На таком быстром коне он доберется скоро. Он там все расскажет, и ответ тоже будет быстрым. К научам по т двинется армия. Она может подойти даже раньше, чем вернуться на летчики с реки Хоркаситас. поэтому в день и ночь вслед за бегством Генри Тресселяна и во все последующие дни и ночи у осаждающих тревоги не меньше, чем у осажденных. Осажденные боятся голода, осаждающие огня и меча.